Черносотенные организации Для борьбы с революцией по инициативе придворных кругов, высшего духовенства и охранников были организованы Черносотенные союзы. В ноябре 1905 года в Петербурге возник Союз русского народа. Учредителями его были А.И. Дубровин, председатель Главного совета, курский помещик Н.Е. Марков, бессарабский помещик В.М. Пуришкевич и другие – В основу программы Союза была положена теория официальной народности, незыблемость самодержавия, привилегированное положение православной церкви, великодержавный шовинизм и антисемитизм. Союз получал субсидии и всяческую поддержку от царской администрации, и сам Николай II назвал его «надежной опорой законности и порядка в Отечестве нашем», призвав население брать с него пример – Этот страж законности создавал боевые дружины, которые устраивали кровавые погромы, убивали из-за угла революционеров, участвовали в разгоне демонстраций и митингов. С помощью церковников и социальной демагогии черносотенцы пытались укрепить в темных массах монархические иллюзии и отвлечь их от революционной борьбы. Однако им не удалось привлечь на свою сторону сколько-нибудь значительные слои населения. В черносотенные ряды вступал разный сброд, который шел туда с целью поживиться темными деньгами. Сознательные рабочие крестьяне относились к союзникам с полным презрением. Никакой самостоятельной силы черносотенные организации не имели, Более того, своими грабежами и зверствами они не укрепляли, а рассеивали царистские иллюзии. Кавычки черносотинцы писал Ленин. Озлобляют насилиями и зверствами, в которых участвуют полиция и войска. черносотинцы возбуждают к себе ненависть и презрение своими мошенничествами, подвохами, подкупами. Черносотенцы организуют на правительственные деньги кучки и шайки пропоиц, способных действовать только с разрешения полиции и по наущению ее. По всем этом нет и следа сколько-нибудь опасного идейного влияния на сколько-нибудь широкие слои населения. Кавычки закрыты. Смотрите. Леонид. Полное собрание сочинений. Том 16. Страница 38. Страница 378. Декабрьское вооруженное восстание. Переход царского правительства в начале декабря в наступление означал, что период временного равновесия окончился и что назревает решительная схватка между силами революции и контрреволюции. В порядок дня становилось вооруженное восстание. Общее число стачечников в 1905 году только на предприятиях подчиненных надзору фабричной инспекции составила 2 миллиона 863 тысячи. Экономические и политические стачки дополняли друг друга. В начале революции экономическая стачка заметно преобладала над политической. В первой четверти 1905 года в экономических стачках участвовало 604 тысячи рабочих, а в политических – 206 тысяч. В последней четверти 1905 года В период высшего подъема революции соотношение экономической и политической стачек коренным образом изменилось. На экономические стачки приходилось 430 тысяч, а на политические – 846 тысяч человек. Именно волна массовых политических стачек, достигшая зенита в конце 1905 года, подняла пролетариат на восстание. Решающий роль в мобилизации масс на восстание мог бы сыграть Петербургский Совет, но меньшевистские руководители Совета упорно сопротивлялись перерастанию стачки в восстание. Они утверждали, что всеобщая стачка и есть то последнее могучее средство, которое нанесет смертельный удар самодержавию. Совет почти ничего не сделал для вооружения бочих. Перед боевыми дружинами Совет ставил только задачу самообороны, защиты от погромщиков и отвергал необходимость организационно-технической подготовки восстания. Руководство Совета не вело борьбу и за переход солдат на сторону революции. После того, как меньшевистское руководство Петербургского Совета сорвало подготовку восстания, центром подготовки всероссийского восстания стала Москва. Московский совет рабочих депутатов, руководимый большевиками, взял на себя инициативу восстания. К началу восстания в Москве насчитывалось тысяча обученных дружинников. В ходе боев число их увеличилось до 8 тысяч. Создавая боевые дружины, московские большевики понимали, что без перехода солдат на сторону революции победа восстания невозможна. Поэтому большевики усилили агитацию среди солдат. В московском гарнизоне начались волнения. 2 декабря вспыхнуло восстание во втором м ростовском полку. 6 декабря Московский совет принял историческое воззвание ко всем рабочим, солдатам и гражданам с призывом 7 декабря начать всеобщую политическую забастовку с тем, чтобы перевести ее вооруженное восстание. К призыву совета присоединились Конференция делегатов 29 железных дорог и почтово-телеграфный съезд, заседавший в то время в Москве. Забастовка началась с большим подъемом. В первый же день запастовало 100 тысяч рабочих, около 400 предприятий. Прекратилось движение на всех дорогах Московского железнодорожного узла, кроме Николаевской дороги. На улицах дружинники нападали на городовых, жандармов, офицеров и разоружали их. Однако ни МК РСДРП, ни Московский Совет не разработали заранее плана восстания. В первые два дня районы не получили никаких указаний о переходе от стачек и демонстраций к восстанию. Страница 379. Это дало возможность контрреволюции выиграть время. 8 декабря полиция и войска произвели нападение на многолюдный митинг рабочих в аквариуме. А на следующий день царские войска подвергли артиллерийскому обстрелу училище Фидлера на Чистых прудах, где проходило собрание дружинников. В ответ на эти провокации в Москве началось сооружение баррикад. Восставшие стремились загородить баррикадами Садовое кольцо, чтобы отрезать центр от расположенных на окраинах казарм и, продвигаясь к центру города, захватить его в свои руки». Дружинники сочетали партизанские действия с баррикадной борьбой. Небольшими группами в 2-3 человека они внезапно нападали на жандармов и быстро исчезали через проходные дворы. Баррикады в основном являлись средством, затруднявшим продвижение войск, особенно кавалерии. Гибкая и подвижная тактика неуловимых дружинников деморализовала противника. 11 декабря восстание в Москве достигло высшей точки – Кольцо баррикад все более сужалось вокруг центра. Восставшие заняли внешнюю сторону бульваров. Ожесточенные бои в этот день происходили около типографии Сытина и Николаевского вокзала. Московский совет, действуя как революционная власть, запретил выход газет за исключением своего органа известий. Совет регулировал торговлю Боролся со спекуляцией, следил за сроками выдачи заработной платы, оказывал помощь остро нуждающимся безработным. в волей совета считались предприниматели и даже официальные власти. По признанию известного московского заводчика Ю.П Гужона, совет в сущности вел с ними не переговоры, а диктовал свои условия. В первые дни восстания обнаружилось явное нежелание гарнизона сражаться против рабочих. Московские же рабочие в борьбе за колеблющееся войско не проявили должной решимости. Этим воспользовалось командование, изолировало ненадежные части и собрало силы для разгрома восстания. С 13 декабря Центр вооруженной борьбы рабочих переместился на Пресню, куда стягивались боевые дружины из трех районов города, где восстание затихло. Главной базой восстания стала Прохоровская трехгорная мануфактура. 15 декабря в Москву из Петербурга прибыл Семеновский полк, а на следующий день Ладожский полк из Польши. Они окружили Пресню и стали ее обстреливать из тяжелых орудий. Начались пожары. Отражая натиск солдат, Рабочие проявляли чудеса героизма, отваги и самопожертвования, до конца сохраняя стойкость и боевой дух. Но благодаря огромному превосходству сил и применению артиллерии царским войскам удалось сломить сопротивление Пресни. Страница 380. Утром 19 декабря семеновцы овладели Прохоровкой. Началась расправа с рабочими расстреливали за красный платок в кармане, за то, что не находили креста. Московский комитет партии и Исполнительный совет призвали рабочих организованно прекратить восстание, чтобы сохранить свои силы для последующих боев против царизма. Штаб пресненских боевых дружин 19 декабря отдал свой последний приказ, в котором дружинникам предлагалось прятать оружие и уходить по возможности из города. Цель дружинников была вывезена из Москвы отважным машинистом А. В. Ухтомским. Несмотря на поражение, московские рабочие сохранили боевой дух и уверенность в новом решительном сражении против царизма. Ленин отмечал, что, кавычки, пролетариат был отброшен назад, но он не выпустил из рук великого знамени революции. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 19, страница 214. Основная причина поражения восстания в Москве состояла в том, что руководство отставало от роста и размаха движения масс. У большевиков к этому времени еще не было и не могло быть опыта руководства массами в условиях вооруженной борьбы. Восстание началось с опозданием, был упущен благоприятный момент – когда в гарнизоне происходили волнения и можно было рассчитывать на присоединение солдат к восставшим рабочим. Директива «Строить баррикады» пришла в районы уже после того, когда сами рабочие принялись за их постройку. После ареста 7 декабря членов МК РСДРП и Президиума Московского Совета В.Л. Шанцера Марата и М.И. Васильева Южина Восстание продолжалось в отдельных районах, разобщенных между собой. У дружинников не хватало оружия. Самой крупной ошибкой восставших была оборонительная тактика, являющаяся по выражению Маркса смертью всякого вооруженного выступления. Декабрьское восстание подтвердило положение марксизма о том, что восстание есть искусство и что его главное правило – действовать с величайшей решительностью и смело переходить в наступление. Московское восстание показало, что без активной борьбы за войско успех революции невозможен. Царские войска, снабженные скорострельной и дальнобойной артиллерией, могли легко разгромить баррикады, сами оставаясь недосягаемыми для ружейного огня повстанцев. Московские рабочие учли это и выработали новую тактику соединения действий подвижных мелких отрядов с вооружением баррикад, которые могли задерживать движение войск. Однако эта тактика уличной борьбы не получила еще широкого применения в декабрьском восстании. Декабрьское восстание не превратилось в одновременное, единое всероссийское выступление пролетариата. Это дало возможность царизму по частям разгромить силы восставших. Поражению декабрьского восстания в Москве способствовала и оппортунистическая позиция меньшевиков. Несмотря на поражение, московское восстание 1905 года имело всемирно-историческое значение. Оно показало огромную роль общих политических стачек как главного средства мобилизации масс на вооруженную борьбу. Оценивая опыт соединения массовой политической стачки с вооруженным восстанием, Ленин писал, «Первый раз во всемирной истории была достигнута такая высота развития и такая сила революционной борьбы, что вооруженное восстание выступило в соединении с массовой стачкой этим специфически пролетарским оружием». Ясно, что этот опыт имеет мировое значение для всех пролетарских революций. Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 41, страница 370. Декабрьское вооруженное восстание опровергло оппортунистическую концепцию о том, что время баррикадных боев прошло и что высшей формой борьбы пролетариата является всеобщая стачка. Страница 381. Декабрьское восстание в Москве положило начало выступлением рабочих во многих промышленных районах страны. Вооруженные восстания произошли на Урале, Мативилихо, в Сормове, Красноярске, Чите, Владивостоке, Новороссийске, Харькове, Александровске, Горловке, Донбасс, Ростове-на-Дону. Декабрьское вооруженное восстание показало, что в ходе революции гигантски выросло политическое сознание рабочего класса, который за 11 месяцев прошел путь от мирного шествия к царскому дворцу до борьбы с оружием в руках против самодержавия за демократическую республику. Это восстание было высшей точкой подъема Первой Российской революции. Оценивая и его историческое значение, Ленин писал, что после декабрьского восстания народ в России кавычки «переродился», Он получил боевое крещение, он закалился в восстании, он подготовил ряды бойцов, которые победили в 1917 году. Кавычки закрыты, смотрите, полное собрание сочинений, том 42, страница 200-201. Национальное движение. Революция 1905 года явилась мощным толчком к политическому пробуждению угнетенных народов Российской империи. Рабочие и крестьяне в национальных районах наряду с общероссийскими революционными лозунгами выдвигали требования отмены всех законов, стеснявших развитие национальной культуры. За национальное освобождение выступала и передовая часть творческой интеллигенции. Иван Франко, Леся Украинка, Михаил Кацюбинский, Якуб Колос, Янка Купала в своих произведениях развили идею дружбы народов на основе национального равноправия. Революция 1905 года привела к временному смягчению национального гнета. Всероссийская политическая забастовка в октябре, в которой участвовали и финские рабочие, заставила царя отменить законы, ущемлявшие конституционные права Финляндии. Временные правила о печати 24 октября 1905 года разрешили выпуск периодической печати на языках нерусских народов. Местные буржуазные националисты выдавали себя за поборников национального освобождения. При этом они преследовали двоякую цель – добиться от царизма политических уступок для себя, а главное – отвлечь трудящихся своей нации от борьбы за землю, восьмичасовой рабочий день и за другие демократические преобразования. Чтобы подорвать складывавшийся в процессе революции союз рабочего класса и крестьянства, буржуазные националисты изображали рабочее движение на окраинах, как чуждое, враждебное национальным интересам, выдавали его за чисто русское, в котором коренное население не должно принимать никакого участия. В начале революции местные националисты, по примеру русских либералов, развернули петиционную кампанию в пользу политических реформ и прежде всего дарования окраинам внутреннего самоуправления. Правительство в период подъема революции заигрывало с местными буржуазными националистами, рассчитывая с их помощью расколоть единый фронт борьбы трудящихся всей страны. В оно обещало ввести земское и городское самоуправление. На Кавказе проектировался созыв собрания сословных представителей для обсуждения вопросов о введении земства, суда присяжных, о реформе школы и ликвидации временно обязанных отношений крестьян. Мелкобуржуазные националистические партии, Польская партия социалистов, ППС, Белорусская социалистическая громада, Бунт, грузинская партия социалистов-федералистов, украинский социал-демократический союз, спилка, под флагом социализма защищали теорию общей почвы и классового мира внутри нации, призывали рабочих и крестьян забыть внутренние разногласия и ставить общие национальные интересы вышеклассовых задач. Страница 382-я. Эти партии вносили раскол в рабочие движения, создавая партийные организации и профессиональные союзы по национальному признаку. Большевики во главе с Лениным настойчиво боролись как против царской политики национального угнетения, так и против местного национализма, пытавшегося разжечь вражду между народами России – Большевики выступали за развитие демократической культуры всех наций, отстаивали право угнетенных народов на самоопределение, разъясняли, что социальное и национальное освобождение возможно лишь при условии единого фронта борьбы рабочих всей России. Попытки буржуазных националистов отделить национальное движение от революционной борьбы рабочих и крестьян за уничтожение социального гнета успеха не имели, Ленин подчеркивал, что, кавычки, в тогдашней России национальное освободительное движение поднималось в связи с рабочим движением. Революционно-освободительное движение против царизма, национального гнета, политики насильственной русификации сливалось с классовой борьбой против помещиков и капиталистов в единый революционный поток. В январские дни 1905 года рабочие Украины, Прибалтики, Финляндии, Польши, Белоруссии и Кавказа показали высокий уровень классовой сознательности и братской солидарности с русскими рабочими. Паралитар Токраин принимал активное участие и в Октябрьской политической стачке. В декабре 1905 года манифест Московского совета рабочих депутатов с призывом к стачке и восстанию вызвал забастовки на железных дорогах царства Польского и Украины, попытки вооруженного восстания в Екатеринославе, восстание в Горловке. В огне революции крепли интернациональное сплочение и дружба русского и других народов России. Трудящиеся национальных окраин на собственном опыте убеждались в том, что их социальное и национальное освобождение неразрывно связано с успехами революции в России.